Глава шестая. грум хрум брм, хлюп чавк хлюп чавк хлюп хлюп гром грум Хорошее настроение. Повторяю. Говорит капитан, так что слушайте внимательно. Во-первых, судя по приборам, на борту находятся путешествующие автостопом. Да путешествовались, голубчики. Дело ваше, швах. В этой жизни все дается потом и кровью. И не для того я стал капитаном инженерного флота вагонов, чтобы превратить его в бесплатное такси для придурочных туристов. Я снарядил поисковую партию, и как только вас найдут, так сразу же выкинут за борт. Если вам посчастливится, сперва послушайте мои стихи. Во-вторых, сейчас мы совершим прыжок в гиперпространстве».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 тогда я запретил бы ей выходить за него замуж». «Не потребовалось бы», — заметил Форд. «Внешне вагоны привлекательны не больше, чем какая-нибудь жертва аборта». «Форд», — спросил Артур, — «а что эта рыба делает в моем мухе? «Переводит», заглянив книгу. «Вавилонская рыбка», — сообщает путеводитель по галактике. Маленькая, желтая, похожая на пиявку. Очевидно, самое странное создание во Вселенной. Она питается излучениями мозга, но мозга не своего хозяина-носителя, а окружающих существ. Отходы от поглощенной энергии выделяются в мозг хозяина-носителя в форме телепатической матрицы нервных сигналов, принятых от речевых центров. Короче говоря, засунув в ухо вавилонскую рыбку, вы сможете мгновенно понимать любой язык. Тот факт, что столь умопомрачительно полезная форма жизни появилась совершенно случайно, воспринимается многими мыслителями как окончательный довод в споре о существовании Бога. Аргументация примерно такова. «Я отказываюсь представить доказательства своего существования», говорит Бог, «ибо доказательство отрицает веру, а без веры я ничто».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 То? Безвредно? Это все, что сказано о Земле? Одно слово? Форд пожал плечами. В галактике 100 миллиардов звезд, а емкость микропроцессоров книжки ограничена. К тому же о Земле, в общем-то, никто и не слышал. Ну а теперь, надеюсь, ты о ней расскажешь. Я написал и передал издателю новую статью. Ее, конечно, подредактируют, но суть сохранится. «Что же там будет сказано?» «В основном безвредно», — произнес Форд и смущенно кашлянул. «В основном безвредно?» — вскричал Артур. «Что за шум?» — прошипел Форд. «Это я кричал!» — закричал Артур. «Нет, тихо. По-моему, мы влипли». «По-твоему?» За дверью раздались чеканные шаги. «Дентросийцы?» — испуганно прошептал Артур. «Нет, сапоги кованы, заметил Форд. В дверь грозно постучали. «Кто же это?» «Если нам повезло, это вагоны пришли выбросить нас за борт. А если не повезло?» «Если не повезло», — мрачно проговорил Форд. «Капитан прочитает нам свои стихи».